До рабов тоже дойдет вперед», — ответил вербовщик. Но сначала нужно убрать витка, не убивать, понимаете, пусть тело его живет. Душу надо убить, душу либо мозг. Если впрыснуть ему сыворотку кавай, он сойдет с ума, посоветовал миленький человек с двумя горбами на спине. А если вдохнет газ Сио, то за одну ночь постареет вступил в разговор дряхлый, трясущийся, совершенно лысый старик, а все последующие дни на него будет медленно надвигаться смерть, сопровождаемая маразматическими явлениями. Ампулу можно незаметно подбросить в спальню. Это ведь игрушка, резиновый мячик, который, как только закатится, лучший нож, лучший яд, лучшая сыворотка и лучший газ. Это глаза, негромко, но внушительно сказал человек. По желтевшим лицом, на котором сверкали два круглых черных глаза с белыми, словно раскаленными квадратными зрачками. Хорошо, сказал вербовщик и вынул записную книжку. Я запишу вас. Гарпона нож. Перкер яды. Шварц Сион, Орсак бациллы. Макдос-гипноз. Чулков — Кавайс. «Приходите завтра на Оранжевую улицу, дом 8, этаж 274 Аэролифт доставит вас на вершину Мюллер дома, а оттуда вам нетрудно будет добраться до самого сердца революции, ко всему этому сброду, и смешаться с ним. После того, как вы добьетесь успеха, вы будете вознаграждены великим Мюллером». «Как всем чертям!» — взревел безрукий убийца после ухода вербовщика. «Ничего чего не хватало, чтобы я совал свой нож в эту навозную кучу?» Он копошился под столом, потом вдруг неожиданно скинул ноги на стол, затем вытер пот со лба ступней и звучно щелкнул пальцами. «У тебя просто ноги по колено в крови, браток!» Промямлил отравитель и со смаком высморкался на землю. Лишь после этого он вытер свой отвратительный нос красным платком. — Вот мы чисто работаем, рук не пачкаем. — А я что, разве только ножом работаю? — Прибавь еще 20 мюлдоров, и я любому сдавлю горло, а руки у меня как у невесты. Он сбросил под столом тапочки и в доказательство повертел длинными белыми тонкими пальцами на ногах. — Оба мы, браток-мелюзга, нелюзга, отдохнул продавец ядов. А вот мистеру Орцагу и есть что сказать. Он своими бациллами накормил целую армию шахтеров. Слепой не счел нужным ответить, но когда он повернулся к Носатому, линзы на его висках зловеще блеснули. «А вы, мистер Шварц?» Этот вопрос был обращен к дряхлому лысому старику. «Много ли вы на своем веку натворили дел?» «Я работаю внизу». «Среди тех, у кого водятся деньги», — просыпелявил, обнажая голые десны, зубы Шварц. «Я только что пристроил одно приспособление на восьмом этаже второй зоны в спальне молодого дерева, сына старого коронованного ростовщика, того, кто продал Мюллеру Аляску и африканские колонии. Адрия, его племянница, хочет получить после него наследство». Через недельку молодой Герелл будет старше своего папаши. Сэр Моро, крупнейший владелец акций концерна «Вселенная», стареет с каждым днем. И это твоих рук дело, удивился носатый.